Потом она оттуда же вытащила большой лист бумаги и уселась за кухонный стол. Пеппи наморщила лоб, и вид у нее стал очень озабоченный. «Теперь не мешайте», — сказала она. «Я думаю». Томми и Анника решили тем временем поиграть с господином Нильсоном. Они стали одевать его и раздевать. Анника даже попыталась уложить его на зеленую кукольную кроватку, в которую он обычно спал по ночам. Томи будет доктором, а господин Нильсон — больным ребенком. Но обезьянка вскочила с постели и в два прыжка очутилась на лампе, зацепившись за нее хвостом. Пеппи оторвала глаза от письма. «Глупый господин Нильсон», — сказала она. «Никогда еще ни один больной ребенок не висел вниз головой, зацепившись хвостом за лампу. Во всяком случае, не у нас в Швеции».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 Марку он тоже принес. Пеппи написал на конверте свое полное имя и фамилию. Фрэккин Пеппи Лота Длинный Чулок, Вилла Курица. — А что написано в твоем письме? — спросила Анника. — Откуда я знаю? — ответила Пеппи. — Я ведь его еще не получила. И тут как раз мимо дома прошел почтальон. — Бывают же такие удачи, — сказала Пеппи. — Встречаешь почтальона как раз в ту минуту, когда тебе необходимо получить письмо. Она выбежала ему навстречу. — Будь добр, отнеси это письмо Пеппе Длинный Чулок, — сказала она. — Это очень срочно. Почтальон поглядел сперва на письмо, потом на Пеппе. — Разве ты не Пеппе Длинный Чулок? — удивился он. — Конечно я. А кем же мне еще быть? Уж не царица или абиссинской? —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 сказала она, обращаясь к Томми и Аннике. «Подумать только! Я получила письмо!» Все трое ребят устроились на ступеньках террасы, и Пеппи распечатала конверт. Томми и Анника читали через ее плечо. На большом листе было написано «Здравствуй, Пеппи! Пешу-спешу! Опять ты...» Надеюсь, не поживает твоя семья. Светит солнце вчера. Ура! Видела Томми. Пиши ответ от Пеппи «Привет». Не бельна и я здорова, как корова. Как? Вот с торжеством сказал Пеппи.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 И я не могу пойти с вами на экскурсию только потому, что не хожу в школу.